Глава тридцать вторая. Царский истопник. Благово решил воспользоваться старинным знакомством и сходить к генералу Черевину. Начальник личной охраны императора по должности должен быть извещен о любых подозрениях о приуготовлении к цареубийству. Щекотливость ситуации состояла в том, что эти подозрения могли показаться известному своим здравым смыслом и прямотой Черевину смехотворными. Подумаешь, убивают беременных женщин. Ну и что? Пусть Грестер этим и занимается, причем здесь цареубийство. Полячишка из охранного отделения тоже не по адресу, это к Плеве и вообще Павлов Адащ. Обращайтесь преть строго по команде. Не мешайте службу нести занятому человеку. А прямо по команде Благово как раз действовать не мог. Он отвечал в департаменте полиции за уголовное делопроизводство, а не за политические. Для него была сейчас закрыта вся вертикаль МВД самим пактом его сотрудничества с военной разведкой, без санкции руководства. Но руководство — это тот самый Плеве. Большой приятель Судейкина получался замкнутый круг. Павел Афанасьевич все же поехал в Гатчину. Несколько лет назад он спас генералу жизнь. Выслушать теперь его Черевин не откажется. В случае же, если беседа пройдет удачно, благово с Ингалычевым получали могущественного союзника. Не то, что Плеви или Оржевский, сам граф Толстой смотрит Петру Александровичу в рот, потому что подозрительный государь во всей империи полностью доверяет только Черевину. Кроме того, начальник личной охраны ближе всех в той же империи стоит к венценосцу, ибо видит его ежедневно с утра до вечера. генерал адъютант принял действительного статского советника радушно, и первым делом, несмотря на ранний час, предложил ему коньяку. Сам он, судя по красному цвету лица, уже успел отдать должное этому напитку. Благово скоро понял, что беседа не задастся. Черевин охотно вспоминал о том, как чуть было не погиб в погребе пчельника Затыкевича на Нижегородской ярмарке, и лишь случайная блава под командой Благово спасла тогда ему жизнь хвалился своим нынешним положением и близостью к государю, спрашивал, чем может отблагодарить Палафанасьча. Заявил, что даже муха сейчас не пролетит мимо охраны к венциносцу, что припасы на рынке для царского стола всякий раз покупают у разных торговцев, а гатчинские повара никогда заранее не знают, кому из них поручат сегодня готовить для государя. А сам при этом откровенно поглядывал на часы, и опрокинул за пять минут беседы еще пару рюмок. Несмотря на это, Благово начал свой длинный и сложный для генерал-адъютантского разумения рассказ. Другого случая может и не представиться. Он описал историю с Лобовым и убийствами беременных женщин в Петербурге в царские дни и объяснил, что это может значить по уголовным суевериям. Рассказал о личном поручении императора в день его отъезда в Москву на коронацию. Затем перешел к обнаруженным подозрительным контактам сотрудника подполковника Судейкина с королем уголовного мира и к слежке его же за генералом Ингалычевым. Петр Александрович слушал старательно и изо всех сил пытался удержать нить рассуждений, но очень скоро ее утратил. Услыхав наконец, знакомую фамилию, он обрадовался. «Судейкина я знаю! Бравый офицер! И как раз на своем месте!» Я часто обращаюсь к нему за справками. Вот, к примеру, ознакомьтесь. Только сегодня получил. И протянул собеседнику какую-то бумагу со своего необъятного стола. Благово, не веря своим глазам, прочитал следующее. Его превосходительству свиты генерал-адъютанту Черевину. В ответ на ваш запрос от 5 июня 1883 года за номером 127 имею честь сообщить следующее. Ученик басонщика из крестьян Нижегородской губернии села Татинец Иван Иванов-Кареткин, проживающий по адресу Коломенская часть, упраздненный переулок дом Севлобова, ни в чем предусудительном, по наведенным об нем справкам не замечен. Поведение трезвого и смирного, верноподданного образа мыслей церковь посещает. Препятствий к поступлению его истопником в дворцовые службы не имеется. Засим остаюсь вашего превосходительства покорным слугой. Инспектор секретной полиции, заведующий Санкт-Петербургским отделением для производства дел по охранению общественного порядка и спокойствия, ОКЖ подполковник Судейкин. Дочитав этот удивительный текст до конца, благово взглянул на Черевина. Тот налил себе уже следующую рюмку и, держа ее на весу и готовясь выпить, победоносно смотрел на вице-директора. Петр Александрович в ужасе вымолвил благово. «Как вовремя, оказывается, я к вам пришел. Кареткин здесь упомянутый, и коего по данной справке можно назначать в дворцовую прислугу, это и есть тот самый пересвет, первый в столице головорез. Его уже трижды брали под стражу и трижды выпускали за недоказанностью, оставляя в сильном подозрении». Это он-то у Судейкина ни в чем предусудительным не замечен, поведение Смирного. И живет он, заметьте, в доме Лобова, того самого короля преступного мира Санкт-Петербурга, о котором я только что рассказывал. Да заодно эту бумагу надо каторку давать тому, кто ее подписал. — Не может этого быть, — благодушно возразил Черевин. — Вот же росчерк подполковника. Он же офицер. — Петр Александрович... Я сообщаю вам об этих лицах истинную правду — слово дворянина. Когда до начальника императорской охраны дошел смысл последней фразы, рюмка в его руке вдруг задрожала, и коньяк плеснулся на красный генеральский лампас. Черевин отставил посуду, вскочил, подбежал к двери, крикнул секретарю в приемную. «Меня нет ни для кого!» Затем плотно закрыл дверь, подсел к лагово, взял его осторожно за рукав, и заглянул в глаза внимательным, виноватым и трезвым взглядом. — Луфанач, простите, расскажите, пожалуйста, все еще раз с самого начала, и чем подробнее, тем лучше.